Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Ричард Остин Фриман Ока Азириса Глава первая. Исчезнувший человек Школа при госпитале Святой Маргариты могла гордиться своим преподавателем судебной медицины. Джон Торндайк был не только энтузиастом, не только ученым с глубокими познаниями и прекрасной репутацией. Он был и совершенно исключительным педагогом, поражавшим нас своим выдушевленным блестящим стилем и необъятной эрудицией. Он как на ладони раскладывал перед нами каждый любопытный казус, о котором ему приходилось говорить, и умело делал выводы из любого факта, могущего иметь судебно-медицинское значение, какой бы области тот ни принадлежал, к области ли химии, физики, биологии или даже истории. Один из излюбленных его приемов для оживления какого-нибудь сухого факта состоял в том, чтобы анализировать и комментировать современные ситуации, о которых сообщалось в газетах. И благодаря именно этому я должен был войти в соприкосновение с целым рядом удивительных событий, которым суждено было оказать глубокое влияние на мою жизнь. Лекция, которая только что закончилась, была посвящена очень сложной проблеме – вопросу нахождения человека в живых в определенное время. Большая часть студентов уже покинула аудиторию, а оставшиеся окружили столик преподавателя, чтобы прислушаться к его дополнительным комментариям. Эти дополнительные разъяснения доктор Торндайк любил делать в легкой разговорной форме, прислонившись к столу и обращая свои замечания к куску мела, которую он держал в руке. «Проблема нахождения в живых», — говорил он в ответ на вопрос одного из студентов, — «обычно возникает в тех случаях, когда имеются заинтересованные стороны», и когда сам факт смерти и ее приблизительное время не могут считаться установленными. Аналогичные же затруднения возникают и в тех случаях, когда одна из заинтересованных сторон не является, а факт смерти может быть установлен лишь на основании косвенных данных. Основной вопрос — это вопрос о последнем моменте, когда человек заведомо был жив. И тогда придется, может быть, обратить внимание на обстоятельства, как будто самые тривиальные как будто даже совершенно незначительный. Вот казус, переданный в сегодняшней утренней газете, он иллюстрирует мою мысль. Некий джентльмен исчез при довольно таинственных обстоятельствах. В последний раз его видела прислуга родственника, к которому он зашел. И теперь, если означенный джентльмен нигде не обнаружится, живой или мертвый, то вопрос о последнем моменте, когда он был заведомо жив, сведется к новому вопросу. Была или не была при нем, когда он приходил в дом своего родственника, одна ювелирная вещичка, случайно найденная потом. Торндайк остановился, задумчиво склонившись над куском мела, который он все время держал в руках. Затем, заметив живой интерес, с каким мы смотрели на него, ожидая дальнейших разъяснений, он продолжал. Обстоятельства этого дела крайне любопытны и в высшей степени загадочны. И если начнется судебный процесс, придется иметь дело с большим запутанным клубком. Исчезнувший джентльмен, мистер Джон Беллингем, человек, хорошо известный в археологических кругах. Недавно он вернулся из Египта, привезя с собой очень ценную коллекцию древностей. Некоторые из них он, кстати сказать, пожертвовал Британскому музею, и теперь они уже выставлены. Сделав свое пожертвование, он, кажется, отправился в Париж по делам. Я должен упомянуть, что Дарову состоял из прекрасно сохранившейся мумии и полного комплекта погребальных атрибутов. Эти последние вещи еще не доставлены были из Египта в то время, когда исчезнувший теперь человек отправился в Париж. Но мумия была уже осмотрена 14 октября в Доме Белингама в присутствии уполномоченного музея доктора Норбери, самого жертвователя и его поверенного. Поверенному поручено было доставить саркофаг и прочие части коллекции в Британский музей что и было им впоследствии исполнено. Из Парижа Джон Беллингем вернулся, по-видимому, 23 ноября. Из вокзала прямо направился в дом одного из своих родственников, некоего мистера Хёрста, холостяка, проживающего в Альтаме. Кажется, в эту квартиру он явился в 17 часов 20 минут. Хёрст к этому времени еще не вернулся из города и ожидали его не раньше, чем через полчаса. Беллингем объяснил, кто он такой, и сказал, что будет ждать хозяина в его кабинете, и там напишет несколько писем. Горничная провела его в кабинет, снабдила письменными принадлежностями и оставила одного. Без четверти шесть Хёрст явился, отпер дверь своим ключом, и прежде чем горничная успела ему что-нибудь сказать, прошел в кабинет и затворил за собой дверь. В шесть часов, когда был дан звонок к обеду, Хёрст вошел в столовую, и, увидев, что там приготовлено два прибора, спросил, почему это. «Я думала, сэр, что мистер Беллингем останется обедать», — сказала горничная. «Мистер Беллингем?» — воскликнул удивленный хозяин. «Я не знал, что он был здесь. Почему мне об этом не сказали?» «Я думала, сэр, что он был вместе с вами в кабинете», — отвечала горничная. После этого принялись искать посетителя, но нигде не нашли. Он исчез бесследно, и, что было особенно странно, Горничная уверяла, что он не мог выйти через парадную дверь. Или она, или кухарка все время были на кухне, откуда эта дверь видна, а потом она находилась в столовой, которая открывалась в коридор как раз напротив двери в кабинет. В самом кабинете имеется французское окно, выходящее на небольшую лужайку, где есть калитка, ведущая в переулок. Следовательно, Беллингем мог уйти только таким довольно эксцентричным способом. Во всяком случае, и это факт большой важности, В доме его не было, и никто не видел, как он его покинул. Наскоро пообедав Хёрст поехал в город, направился в контору поверенного и агента Беллингема, мистера Джолико, и рассказал ему об этих странных обстоятельствах. Джолико ничего не знал о возвращении своего клиента из Парижа. И после краткого обсуждения случившегося, оба они по железной дороге отправились в Удфорд, где живет брат исчезнувшего, мистер Готфри Беллингем. Служанка, впустившая их, сказала, что мистера Готфри нет дома, а его дочь находится в библиотеке. Здание расположено в саду среди кустов позади дома. Там оба посетителя нашли не только мисс Беллингем, но и ее отца, который прошел туда через заднюю калитку. Мистер Готфри и его дочь с величайшим изумлением выслушали историю, рассказанную Херстом, и уверяли его, что никто из них не видел мистера Беллингема и ничего о нем не слыхал. Затем все четверо вышли из библиотеки и направились в квартиру, но в нескольких шагах от библиотеки Джелику заметил какую-то вещь, лежащую на траве, и указал на нее мистеру Готфри. Последний поднял ее, а затем все присутствующие признали в нем Скоробея, которого Джон Беллингем обыкновенно носил на свои цепочки для часов. Недоразумения быть не могло. Это был прекрасно сделанный Скоробей из ляпис-лазури с изображением Эминхотепа III. Он привешивался с помощью золотого колечка, которое прикреплялось к проволоке, проходившей через отверстие вскоробей. И это колечко, хотя и сломанное, также лежало здесь. Конечно, эта находка только еще больше сгустила мрак таинственности. А загадочность этого случая увеличилась, когда после расследования в багажной комнате вокзала Чаринг-Кросс был найден чемодан с инициалами Джона Беллингема. Запись в книге показала, что чемодан был сдан вскоре после прибытия Континентального экспресса 23 ноября, и его владелец, по-видимому, немедленно же отправился в альтам. Вот как обстоит дело в настоящее время. И если исчезнувший человек не явится, если его тело не будет найдено, то, как вы видите, прежде всего возникает вопрос: как определить точно время и место, когда он появлялся в последний раз в своей жизни? Что касается места, где его видели, то все значение выводов, связанных с решением этого вопроса, ясно само собой, и нам нет надобности на нем останавливаться. Но и вопрос о времени также очень значителен. Как я указывал в своей лекции, бывали случаи, что от доказательства нахождения в живых в определенное время зависело вступление в права наследства. Исчезнувшего человека в последний раз видели живым в доме мистера Херста 23 ноября в 17 часов 20 минут. Но, оказывается, он посетил и дом своего брата в Утфорде. Так как там его никто не видел, то в настоящий момент остается неизвестным, был он там до или после своего визита к Хёрсту. Если он был раньше у своего брата, тогда 17 часов 20 минут 23 ноября – последний момент, когда он, как это доподлинно известно, был жив. Но если он был там позднее, то к указанному времени надо прибавить еще, возможно, кратчайший срок, Который которую он мог совершить свое путешествие из одного дома в другой. Вопрос, в чьем доме он был раньше, связан с вопросом о скорабее Если Скоробей был при нем, когда он приходил к Херсту, тогда ясно, что здесь он был раньше. Если же Скоробея при нем не было, тогда вероятнее, что он раньше был в Утфорде. Таким образом, как вы видите, решение вопроса, который может стать важнейшим моментом, определяющим допущение к правам наследства, сводится к тому, заметила или не заметила горничная, наличие этого, на первый взгляд, слишком незначительного факта. «Служанка давала показания по этому вопросу, сэр?» — спросил я. «По-видимому, нет», — отвечал доктор Торндайк. «Но, во всяком случае, в газетном отчете об этом не упоминается, а между тем отчет составлен очень подробно. Обилие деталей замечательное, между прочим, даны и планы обоих домов, и уже поэтому отчет представляет особый интерес. «В каком отношении, сэр, это представляет интерес?» спросил один из студентов. «Ну, знаете ли, я думаю, надо предоставить обсуждение этого вопроса вам самим. Это казус, еще не разобранный, и со своими догадками о действиях и мотивах отдельных лиц надо обращаться осторожнее. В газете есть описание наружности исчезнувшего человека?» спросил я. «Да» и описание вполне исчерпывающее. Оно настолько подробно, что даже может быть названо не вполне корректным, ведь этот человек может оказаться живым и в какой-нибудь момент снова выступить на сцену. Между прочим, сообщается, что на груди у него татуировка. Прекрасное, отчетливо сделанное изображение символического ока Азириса, или гора, или ра, как предполагают некоторые авторитеты, Одним словом, если бы нашлось тело, то узнать его было бы нетрудно. Будем, однако, надеяться, что дело до этого не дойдет. А теперь мне надо отправляться точно так же, как и вам, но я советовал бы вам достать экземпляр этой газеты, внимательно ознакомиться со всеми значительными подробностями данного дела и сохранять газету у себя. Это крайне любопытный случай, и почти несомненно, что мы еще услышим о нем. До свидания, господа. Мы выполнили совет доктора Торндайка. Тотчас же всей группой бросились к ближайшему газетчику, запаслись экземплярами Daily Telegraph, задержались еще, чтобы проглядеть отчет и побеседовать о подробностях дела, не смущаясь теми соображениями деликатности, которые так действовали на нашего более осторожного и более щепетильного учителя.